Глава 13. Я пришла в гистологическую лабораторию, попросила Дэни дать мне дела под номерами девяносто три и 26704-94. Положила на столе слева планшет и ручку и достала два тюбика винилполиксилоксана, маленький шпатель, блок мелованной бумаги и нутромер с точностью до тысячной дюйма. Дэни поставил на край стола две картонные коробки, большую и маленькую. опечатанные, с аккуратно приклеенными на них ярлыками. Я открыла большую, выбрала необходимые мне части скелета Изабеллы Ганьон и положила их на стол справа. Хотя останки Шанталь Тратье сразу вернули родственникам для похорон, некоторые сегменты ее костей были оставлены в качестве доказательств. Так принято, когда дело касается убийства и на скелете есть следы повреждений. Я открыла маленькую коробку, извлекла из нее 16 пакетиков на молнии и положила их на стол слева. На каждом было написано название части тела и указана сторона – правое запястье, левое запястье, правое колено, левое колено, шейный позвонок, грудной и поясничный позвонок. Я достала все имеющиеся фрагменты и разложила их в анатомическом порядке. Два сегмента бедра легли рядом с соответствующими сегментами большеберцовых и малоберцовых костей вместе коленного сочленения. Запястья образовались из сложенных вместе 6 дюймов лучевой и локтевой кости. Срез, сделанный патологоанатомом во время вскрытия, был ровным и гладким. Перепутать его со вторым срезом я не могла. Я придвинула к себе блок с бумагой и выдавила на верхний лист из первого тюбика голубую ленту, из второго – белую. Выбрав одну из костей рук, я положила ее перед собой, взяла шпатель, быстренько смешала голубой катализатор и белую основу до получения однородной вязкой массы. тянула ее в пластмассовую спринцовку и осторожно, словно украшая торт, покрыла ею суставную поверхность. Отложив первую кость в сторону, очистила шпатель и спринцовку, вырвала использованный лист бумаги и проделала ту же процедуру со второй костью. Когда смесь на первой поверхности застыла, я удалила ее и, обозначив номером дела, указав анатомический участок, сторону и время, поместила рядом с той костью, форму которой она приобрела. На обработку всех костей ушло больше двух часов. Покончив с этим, я подошла к микроскопу, установила необходимый диапазон увеличения, направила волоконно-оптический осветитель на столик обзора и начала тщательно исследовать каждую мельчайшую зазубрину, каждую царапину на костях ганьон. Порезы, оставленные на них преступником, делились на два типа. Поверхность среза каждой кости руки покрывали желобки. Стенки желобков были ровными, а их концы наклоненными. Длина большинства из них составляла меньше четверти дюйма, а ширина примерно сотых дюйма. На костях ног я увидела похожие углубления. Порезы второго типа по форме представляли собой букву «В», но их стенки уже не походили на желобки. Эти отметины вместе с отметинами первого типа покрывали поверхности концевых отделов длинных трубчатых костей, а на суставных поверхностях бедер и на позвонках их не было. Я схематически изобразила на бумаге положение каждого пореза и зафиксировала их длину, ширину и глубину желобков. Затем тщательнее исследовала желобки на костях и сделанных мной формах, в том числе и в поперечных сечениях. Их стенки покрывали мельчайшие ямки, впадинки и черточки. Казалось, я разглядываю рельефную карту, только острова и насыпи на моей карте были одного цвета, ярко-голубого. Конечности преступник отрезал в областях сочленений. Длинные же трубчатые кости почти не повредил, кроме нижних участков костей рук. Кисти он отделил выше запястий. Я внимательнее осмотрела поверхности срезов лучевой и локтевой кости и изучила каждую имевшуюся на них зазубринку. Исследовав останки ганьон, я детально осмотрела фрагменты останков тратье. В какой-то момент Денис спросил, можно ли что-то убрать. Я кивнула, не вникая в смысл вопроса. Постепенно лаборатория опустела, но я не обратила на это внимания. Что вы здесь до сих пор делаете? Я чуть не выронила позвонок, который убирала из микроскопа. О боже, Райан! Не пугайтесь, я просто увидел, что тут горит свет и подумал, что если Дени задержался, значит занимается чем-то сверхинтересным. Который час? Я взяла еще один шейный позвонок и убрала оба в пакетик. Без двадцати шесть. Эндрю Райан взглянул на часы. Он проследил, как я укладываю пакетики в меньшую коробку, закрываю ее крышкой и приклеиваю отклеенный край ярлыка. Выяснили что-нибудь полезное? Да. Я взяла тазовые кости и забыла Ганьон и положила их в большую коробку. Кладель не придает особого значения отметинам на костях. Наверное, не следовало мне этого говорить. Вероятно, он считает, пила она и в Африке пила. Я убрала в коробку лопатки и принялась собирать кости рук. «А что вы думаете по этому поводу?» «Черт, я не знаю. Вы ведь представитель сильного пола, пола плотников и строителей. Кстати, что вам известно о пилах?» «Ими что-нибудь распиливают». «Отлично! А что именно?» «Дерево, металл». Он выдержал паузу. «Кости?» «Каким образом?» «Каким образом?» «Да, каким образом?» Райан задумался. «Зубьями. Зубья движутся вперед и назад, материал распиливается». «А если пила радиальная?» «У радиальной пилы полотно вращается». «А как она режет, ровно или врезаясь в поверхность?» «Что вы имеете в виду?» «Ее зубья прямой или косой заточки. Они режут материал или, так сказать, прорубают свой путь». «О!» «И в какой конкретно момент происходит распиливание, когда зубья движутся вперед или назад?» «Вы о чем?» «Вы сами сказали, зубья пилы движутся вперед и назад, вот материал и распиливается». А когда он распиливается? Когда полотно идет вперед или назад? О! И как следует пилить? Вдоль волокон материала или поперек? А какая разница? На каком расстоянии друг от друга располагаются зубья? Какую они имеют форму? В одной ли плоскости с полотном находятся? Каков угол их изгиба? Какая у них заточка, косая или прямая? Как? Хорошо, хорошо. Расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете о пилах. Я положила последние кости и забыла ганьон в коробку, закрыла ее крышкой, приклеила отлепившийся конец ярлыка и продолжила. Существует сотни видов пил. Поперечная, продольная, ножовочная, ножовка с узким полотном, ножовка по металлу, кусторез, кухонная пила, пила для резки мяса, пясная пила и пила для костей. Все это ручные пилы. Есть еще пилы газовые и электрические – Полотно некоторых движется возвратно-поступательно, других циклично, но в одном направлении. У третьих вращается. Разные пилы используются для распиливания различных материалов. Даже если мы ограничимся рассматриванием только ручных пил, а в данном случае нас интересуют именно ручные пилы, то увидим, что все они различаются размерами волокна, углом, заточкой и количеством зубьев. Я взглянула на Райна, чтобы проверить, слушает ли он мою лекцию. Он слушал. Его голубые глаза светились, как пламя горелки на газовой плите. Это означает, что на материале, подобном кости, пила оставляет характерные следы. Они бывают разной ширины и разной формы. Вы хотите сказать, что по кости можно определить, какой именно пилой ее распилили? Нет, но класс, к которому эта пила относится, могу. Он обмозговал услышанное. А почему вы так уверены, что трупы расчленили непременно ручной пилой? Электрические пилы оставляют на поверхности примерно одинаковые порезы. Рисунок волокон на стенках этих порезов и царапины более ровные, чем после ручной пилы. Направлены все они в одну сторону. Я с минуту помолчал, и размышляя. При работе электрической пилой от человека не требуется больших затрат энергии, поэтому он часто оставляет на материале следы фальшзапилов. Глубокие. А еще из-за того, что электрическая пила довольно тяжелая, И из-за того, что человек надавливает на распиливаемый материал, в самом конце пиления две половины этого материала быстрее переламываются. А что, если ручной пилой работает какой-нибудь силач? Разве не такими же будут следы на кости, как от электропилы? Н да. Индивидуальные особенности человека непременно играют в подобных вещах важную роль. Важную, но не определяющую. Электрические пилы, в отличие от ручных, кто бы ими не работал – Обычно оставляют ровные следы уже в самом начале пиления, потому что полотно начинает двигаться еще до соприкосновения с материалом. Такую же форму пореза имеют и в конце пиления. Я выдержала паузу. Кстати, электрическая пила еще и шлифует поверхность, а ручная нет. Я перевела дыхание. Райан удостоверился, что я не намереваюсь продолжать. А что такое фальшзапил? Когда полотно пилы только входит в материал, например, в кость, в ней образуется углубление. Продвижением пилы это углубление превращается в распил, а следы на поверхности приобретают определенную форму – форму желобка. Если, начав пилить, человек сразу убирает пилу, в кости остается углубление –– фальшзапил. Этот фальш-запил содержит в себе массу информации. По этой ширине можно определить, например, шаг зуба пилы. На его стенках иногда остаются какие-то отметины. В поперечном сечении он имеет определенную форму. А если пиление равномерное и непрерывное, и на поверхности кости вообще нет желобков? Чаще всего в том месте, где почти полностью распиленная кость переламывается сама, следы зубьев пилы все же видны. Я говорю о выступе, остающемся в районе излома. На разрезанной поверхности перед этим выступом иногда отпечатывается также и индивидуальная форма зуба. Я вновь достала лучевую кость ганьон, поместила ее на столик микроскопа, Нашла небольшой фальш-запил перед выступом вместе излома и направила на него луч оптиковолоконной трубки. Вот, взгляните. Райан наклонился, посмотрел в окуляр и сфокусировал объектив микроскопа. Да, вижу. Обратите внимание, в концевую часть распила. Что-нибудь замечаете? Какие-то бугорки. Правильно, это костные островки. Они означают, что зубья пилы были отклонены от полотна на кососимметрические углы. Подобное расположение зубьев вызывает феномен, известный как вибрация полотна. райн выпрямился, отстраняясь от микроскопа, и посмотрел на меня. Его глаза обрамляли круги от окуляра, как следы от плотно облегающих голову защитных плавательных очков. Когда первый зуб врезается в кость, он пытается переместиться в соответствии с направлением плоскости полотна и отыскивает среднюю линию. Полотно идет по этой линии, сдвигаясь в противоположную сторону в поперечном направлении от движения. Второй зуб, уходя в кость, стремится проделать то же самое, но расположен он по другую сторону от плоскости полотна. Полотно приспосабливается. Это происходит при входе в кость каждого очередного зуба, так что силы, воздействующие на полотно, постоянно меняются. В результате оно периодически перемещается в поперечном направлении. При очень широком разводе зубьев Смещение полотна настолько значительно, что в срединной части пропила остаются выступы – костные островки. По этим островкам вы определили, что зубья были сильно разведены? Я определила по ним не только это. Так как каждое воздействие зуба вызывает присоединением к работе другого зуба, расстояние между изменениями направления показывает расстояние между зубьями. Следовательно, островки характеризуют наибольшее расстояние от вершины одного зуба до вершины другого зуба, а расстояние от одного островка до другого равно расстоянию между зубьями. Давайте я вам еще кое-что покажу. Я заменила лучевую кость локтевой, расположив ее в микроскопе таким образом, что свет падал на место среза у запястья и отступила в сторону. «Видите извилистые линии на поверхности?» — спросила я, когда Райан вновь наклонился к окуляру. Да, похоже на стиральную доску, только выгнутую. Это называется гармониками. Циклическое смешение полотна оставляет на стенке среза вершины и впадины, так же, как костные островки на дне пропила. Значит, эти вершины и впадины, равно как и островки, можно измерить? Вот именно! Почему я не вижу ничего подобного на поверхности самого распила? Циклическое поперечное смещение полотна происходит в основном в начале и в конце распиливания – когда полотно более свободно, не зажато стенками пропила. — Логично. Райан поднял голову. Его глаза опять обрамляли круги. — А о направлении вы можете что-нибудь сказать? — О направлении хода полотна или его продвижении по направлению пропила? — Разве это не одно и то же? Направление хода связано с тем, когда именно происходит пиление, при движении полотна назад или вперед. Большинство пил, производимых в Западной Европе и Северной Америке, режут, двигаясь назад. Некоторые из японских – вперед. А есть и такие, которые пилят и в ту, и в другую сторону. Вы можете определить пилой, какого типа воспользовался убийца? Да. Так что же конкретно вам удалось выяснить? Спросил Райан, потирая глаза, одновременно пытаясь смотреть на меня. Я взяла планшет и просмотрела свои записи, выбирая наиболее существенные моменты. На костях и забыл Ганьон несколько фальшзапилов. Ширина желобков примерно 0,05 дюйма. Их концевые части имеют наклон. Гармоники присутствуют, есть и костные островки. И те, и другие можно измерить. Я перевернула страницу. Райн ждал, что я продолжу. Я молчала. И что все это значит? Полагаю, мы имеем дело с ручной пилой, с кососимметричным расположением зубьев, Шаг ее зуба приблизительно одна десятая дюйма. Заточка зуба прямая. Распил происходит при движении пилы от себя. Понятно. Поперечное смещение полотнозначимое. Сколов на выходе пропила довольно много. Создается впечатление, что это ножовка. Судя по островкам, развод зубьев довольно широкий. О чем это говорит? Я была практически уверена, чем орудовал преступник, но высказывать свое мнение вслух пока не хотела. Прежде чем сделать окончательный вывод, я должна побеседовать с одним человеком. Поделитесь со мной еще какими-нибудь соображениями. Я опять посмотрела на свои записи. фальзопилов больше на передних частях длинных трубчатых костей. Мест злома на задних. Из этого следует, что во время распиливания тело, скорее всего, лежало на спине. Голову убийца отделила от туловища в районе пятого шейного позвонка. Руки в местах плечевых суставов, ноги бедренных. а нижние их части — коленных. Кисти он отсек. Грудная клетка была распорота вертикальным разрезом, который виден на позвоночном столбе. «Этот парень помешан на пилении», — покачал головой Райан. «И не только на пилении». «Что?» «Поработать ножом ему тоже доставляет удовольствие». Я перевернула локтевую кость и перефокусировала микроскоп. «Взгляните». Райан наклонился к микроскопу, и мое внимание мгновенно приковал к себе его симпатичный крепкий зад. «Прижиматься к окуляру настолько сильно вовсе не обязательно», — сказала я. Он расслабился, опустил плечи и чуть подался назад. «Видите продольные желобки, о которых мы с вами говорили?» «Угу». «Теперь обратите внимание на левую сторону поверхности. Видите узкий разрез?» Райан подкорректировал фокус. «Вон тот клинообразной формы?» «Да, это след от ножа». Он выпрямился. «Все ножевые порезы схожи», — сказала я. Многие из них параллельны фальшзапилам, некоторые даже пересекают их. Кстати, в районах бедренных суставов и на позвоночнике я увидела только такие следы. Что это означает? Некоторые из ножевых порезов сделаны явно после распиливания, другие – до. Наверное, убийца пользовался ножом, разрезая плоть, пилой распиливал сочленение, потом опять брал нож и завершал работу, разъединял самые крепкие сухожилия и мышцы. Только кисти он почему-то отделил от рук не вместе сочленения, а чуть выше запястий. Раин кивнул. Изабеллу Ганьону безглавили, ее грудную клетку распороли ножом. На ее позвонках нет следов пиления. Некоторое время мы оба молчали, раздумывая о том, что я только что сказала. Я хотела предоставить Раину возможность переварить полученную информацию и лишь потом выдать главное. Я изучила также и кости тратье. Райан пристально взглянул на меня голубыми глазами. Его удлиненное лицо напряглось и сильнее вытянулось. Он приготовился услышать мою следующую фразу. На них идентичные следы распиливания и ножевые порезы. Райан сглотнул, шумно вздохнул. «По-моему, в жилах этого типа не кровь», медленно произнес детектив, «а фреон». В кабинет заглянул проходивший мимо уборщик. Мы с Райном повернули голову. Увидев мрачное выражение наших лиц, человек торопливо исчез. Райан серьезно посмотрел мне в глаза. Расскажите все это Кладелю. Ваши слова не лишены смысла. Сначала мне хотелось бы уточнить некоторые детали. Он удалился, не попрощавшись. Я убрала кости и, оставив коробки на столе, вышла в коридор. Часы над лифтом показывали 6.30. Я планировала решить сегодня еще два вопроса. И хотя понимала, что уже слишком поздно, попыталась это сделать. На моем этаже, в самом конце коридора с правой стороны располагался кабинет с надписью «Информационный отдел». После долгой подготовки осенью прошлого года мы наконец-то достигли желанной цели. Процесс компьютеризации работы ЛМЛ и ЛСЖ завершился. Теперь дела последних нескольких лет с отчетами всех подразделений были внесены в оперативную базу данных. Информацию о старых тоже постепенно вводили. Наконец-то мы вошли в век компьютерных технологий. под предварительством Люси Дюмон. Ее дверь была закрыта. Я постучала, заранее зная, что ответа не получу. В 6.30 вечера даже Люси Дюмон обычно уже дома. Я устало вернулась в свой офис. Достала книгу с телефонами членов Американской академии судебных наук и нашла нужную мне фамилию. Глянула на часы, подсчитывая в уме, который час сейчас в Оклахоме. 4.40. Хотя я могла ошибиться. Ответил мужской голос. Я сказала, что хочу поговорить с араном Калвертом. Голос дружелюбный и гнусаво объяснил, что это ночная смена охраны, что Калверта нет, но ему с удовольствием передадут сообщение. Я оставила свое имя и номер телефона и повесила трубку, так и не выяснив, с человеком из какого часового пояса побеседовала. Некоторое время я просто пялилась в пространство перед собой, сожалея, что не подумала позвонить Аарону раньше. Потом опять подняла телефонную трубку и набрала номер Гэбби. Никто не ответил. По всей вероятности, в столь поздний час даже ее автоответчик отказывался работать. Я позвонила ей в офис и, прослушав четыре длинных гудка, чуть было не положила трубку, как на другом конце провода раздался голос. Нет, Гэби в последнее время никто не видел. Нет, она даже не приходила за почтой. Нет, ничего странного в этом нет, на дворе лето. Я произнесла слова благодарности и нажала на рычаг. Ни Люси, ни Аарона, ни Гэбби. Сказала я о пустоте в своем офисе. Гэбби. Где же ты, Гэбби? Нет, я не должна позволять себе думать о чем-то гадком. Я взяла со стола ручку. Пора активно включаться в игру. Подкинула ручку в воздухе и поймала ее. Надо сосредоточить на этом деле все свои силы. Все свои силы. Я еще раз подбросила ручку. Все свои силы. Повертела ручку в руке. Да, все свои силы. поднялась с кресла, повесила на плечо сумку и погасила свет. «Несмотря на твое недовольство, Кладель».